Когда на следующее утро мейсон вошел в свою контору, на столе Делла-Стрит лежала утренняя газета, свернутая таким образом, что колонка под названием «Карканье ворона» сразу бросалась в глаза. мейсон только начал читать статейку, когда в кабинет вошла Делла-Стрит. «Привет, Делла. Похоже, что я приобретаю настоящую известность». «Пожалуй, вы правы». мейсон принялся читать. Перри Мэйсон, известный судебный поверенный, чья манера ведения дел всегда напоминает нам вспышку блестящего фейерверка в залах судебных заседаний, выигравший не одно сражение с обвинителем благодаря своим необыкновенным познаниям в области баллистики, ставившим его вровень с крупными экспертами в этом деле, оказался вовсе не на высоте положения, когда ему случилось иметь дело с оружием не в теории, а на практике. Как нам стало известно, Стефания Фелкнер Привлекательная молодая женщина, отца которой убили несколько месяцев назад при загадочных обстоятельствах, оказалась в ситуации, грозящей опасности ее жизни. Это вызвало тревогу у Перри Мейсона. Гомер Гарвин, известный коммерсант, ведущий торговлю подержанными автомобилями, и Стефания одно время были в самых близких дружеских отношениях. По-видимому, недавняя женитьба Гарвина послужила поводом только для прекращения их романа, но нисколько не помешала им остаться близкими друзьями. Когда известный адвокат Перри Мейсон обратил внимание Гомера Гарвина на то, что жизнь в Стефании подвергается опасности, Гарвин немедленно достал свой пистолет и предложил передать его мисс Фелтнер как средство самозащиты. Перри Мейсон одобрил эту идею, взял у Гарвина пистолет и хотел проверить, исправен ли механизм спуска. Он оказался исправным. Результатом этого эксперимента явилось нервное потрясение у служащих мистера Гарвина, а также глубокая борозда на полированной поверхности его стола, не говоря уже о сильно покрасневшем лице прославленного поверенного. Поскольку краска очень резко появляется на лице Мейсона, это поистине эпохальное явление было по достоинству оценено ошеломленной, но заинтересованной аудиторией. Однако, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается – А поскольку полиция до сих пор еще не смогла установить, не является ли этот пистолет, из которого произведен всего лишь один выстрел, и который был найден в комнате Стефании, вещественным доказательством по делу об убийстве, то мы с удовольствием заявляем, что им достаточно будет осмотреть стол Гомера Гарвина, чтобы найти исчезнувшую пулю. Мы считали ранее, что владелец заведения по купле и продаже подержанных автомобилей поспешит заменить поврежденный стол. Но теперь нам стало известно, что он решил сохранить его в своей конторе, как своего рода приманку, поскольку целый ряд покупателей изъявили желание осмотреть эту достопримечательность. мейсон еще не закончил чтение, как на столе у Деллы зазвонил телефон. «Алло», — сказала Делла и кивнула мейсону «Это Пол Дрейк. Он идет сюда». «Ничего не слышно о Гамере Гарвине, Делла?» Спросил мейсон когда она положила трубку. «О старшем или младшим «Об обоих». Младший звонил. Он вдруг стал пользоваться необыкновенной популярностью. Ему удалось продать пять автомобилей состоятельным людям, которые специально зашли к нему полюбоваться на изуродованный стол. «Придется ему платить мне комиссионные». «Стефания Фелкнер не звонила?» «Нет». «Это странно, Делла». «Может быть, она просто поздно встает?» мейсон нахмурился. «В таком случае давайте разбудим ее. Позвоните ей». Делла подняла трубку и распорядилась. «Герти, позвоните, пожалуйста, в Леодеттер Апартамент. Мы хотим поговорить со Стефанией Фелктер». Пока Делла дожидалась соединения, Пол Дрейк постучал в двери условным стуком. мейсон поднялся и впустил его. «Она не отвечает, шеф», сказала Делла. Скажите Герти, чтобы она продолжала вызывать квартиру Стефании. Привет, Пол. Что у тебя новенького? Джордж Кассельман имел две судимости. Одну за сводничество, другую за вымогательство. Его убили где-то между 7 и 11.30 вечера в четверг. Выстрел был произведен из пистолета 38-го калибра, приставленного к его груди. Ему нанесли так называемое контактное ранение. Тебе ведь известно, что медики понимают под этим определением. Дуло пистолета направлено прямо и прижато к телу. Пуля не просто попадает в тело, но еще и вызывает там дополнительное разрушение, благодаря тому, что в ране скапливается большое количество взрывных газов. Кто-нибудь слышал выстрел? По-видимому, нет. В случае контактной раны звук выстрела оказывается не громче, чем от бумажной хлопушки. В таком случае никто не мог слышать выстрела. Решительно никто. Что еще, Пол? Но Дрейк не успел отвезти на вопрос, потому что на столе у Деллы зазвонил телефон. Делла подняла трубку. «Алло?» «Да, он здесь». Повернувшись к полу, она сказала. «Это из вашей конторы. Говорят, что очень важно». Дрейк взял трубку. «Слушаю, это Дрейк». Выслушав, что ему сказали, он выругался. «Черт побери!» «Опять помолчал?» «И они в этом совершенно уверены?» «Окей». Он бросил трубку и с минуту стоял молча, не в силах выговорить ни слова. «Ну, что случилось?» – спросил Мэйсон нетерпеливо. «Мне сообщили кое-что, о чем полиция ухитряется умалчивать со вчерашнего дня, и даже сегодня это никому не известно». «Так в чем же дело?» «Пуля из пистолета, изъятого у стефании фелтер в точности соответствует той роковой пуле, которая послужила причиной смерти Джорджа Кассельмана». «Которого пистолета?» «Как которого?» Удивленно спросил Дрейк. У нее изъяли только один пистолет. Тот, который дал ей Гарвин. Глаза мейсона сузились. «Это значит, — продолжал Дрейк, — что то самое роковое оружие было у тебя в руках, и что ты произвел из него выстрел в конторе у Гарвина-младшего? Совершенно естественно, полиция заподозрила, что это твой очередной трюк, предпринятый, чтобы сбить полицию с толку. Они загребли молодого Гарвина и сейчас вовсю трясут его». Пытаются добиться данных, что это ты подложил ему орудие убийства в письменный стол Вернее, сначала пытались. А теперь их намерения изменились? Спросил Мэйсон ровным голосом. Как будто. Во всяком случае, сейчас у них вроде появилась новая идея относительно миссис Гомер Гарвин-младшей. Они установили, что она длительное время подвязалась в Лас-Вегасе в самых разных ролях, не исключая и роли звезды стриптиза. Она была знакома с Кассельманом, правда неизвестно насколько хорошо. Полиция нашла в ее записной книжке незарегистрированный телефон Кассельмана. Кассельман ведь был шантажистом, а она, что не говорит, только что вышла замуж. Так что выводы напрашиваются сами собой. В результате всего этого в полиции пришли к мнению, что вся эта история с пистолетом в конторе Гарвина-младшего была своей стороны чертовски ловко задуманным трюком, который должен был запутать экспертов по баллистике. И им все это очень не нравится. Они теперь самым тщательным образом изучают все полученные данные и улики. Прокурор будет в восторге, если ему удастся вывести тебя на чистую воду. Он переворачивает все вверх дном, чтобы найти доказательства твоей виновности. мейсон кивнул Белли. Скажите, пожалуйста, берти чтобы она немедленно дозвонилась до Гарвина-младшего. Если его нет на месте, пусть она передаст его секретарю, чтобы он немедленно позвонил мне, как только появится. мейсон вышел из-за стола и стал крупными шагами мерить свой кабинет. Вдруг он резко остановился и, повернувшись к Полу Дрейку, сказал. «Пол, мне необходимо знать, что происходит. Мне нужна вся информация, которую ты сможешь раздобыть о том, что делается в полиции. Может быть и Стефания Фелтнер, и Гарвин-младший уже у них. Слава тебе, Господи, что хоть Гарвин-старший находится за пределами штата. И им придется немало попотеть, пока они сумеют заполучить его. Вообще, во всем этом деле есть что-то очень странное и непонятное». Дрейк сказал. «Перри, пожалуйста, будь осторожен. Смотри, чтобы тебе самому не влипнуть в неприятную историю с этим делом. Полиции, безусловно, будет очень интересно узнать, с чего это ты вдруг решил отправиться к молодому Гарвину, взять у него пистолет, сделать из него выстрел, потом отвести оружие Стефании фелкер и оставить его там, где полиция наверняка должна была его найти. Я и сам все это отлично знаю, но мне известны еще и такие вещи, о которых ты понятия не имеешь». Поэтому прошу тебя, принимайся за дело и не беспокойся обо мне». Дрейк кивнул в знак согласия и вышел. мейсон еще некоторое время продолжал расхаживать по кабинету, потом повернулся к Делле. На все это может быть только один ответ Делла. «Какой же?» По-видимому, у Гомера Гарвина-старшего был ключ от конторы младшего. Поскольку ему было известно, что у сына в конторе хранится в столе пистолет, а на руках у него оказалось орудие убийства, то он отправился к сыну. Подложил пистолет, из которого было совершено убийство, в его стол, где, как считал, полиция никогда не станет искать. Потом он взял пистолет сына, сделал из него один выстрел и отвез его к Стефании фелтер Он рассудил, что полиция найдет этот револьвер у девушки, и поскольку в барабане не хватает как раз одного патрона, наверняка решит, что из этого оружия Стефания убила Кассельмана. Потом же они будут вынуждены отказаться от этой версии, поскольку выяснится, что не этот пистолет был использован как орудие убийства. И именно потому он так и настаивал, чтобы я сделал все, что в моих силах, для защиты Стефании. «Что же получилось из всего этого?» – спросила Делла. «А получилось то, что я свел к нулю все его усилия. Я ведь был совершенно уверен, что полиция явится к Стефании для допроса, и понимал, что к тому времени они наверняка смогут узнать, что Гарвин-старший передал ей пистолет». Потому-то мне и пришла в голову идея подстроить все так, чтобы младший тоже дал ей пистолет. Мне было ясно, что если полиция найдет одно оружие, она вряд ли станет разыскивать другое. А если бы им даже и стало известно, что Гарвин-старший дал Стефани ей пистолет, она могла бы предъявить им то оружие, которое получила от младшего, и таким образом все бы страшно запуталось. И вот теперь получилось, как это часто бывает в жизни что по какой-то несчастной случайности моя блестящая идея обернулась полным провалом. Я добрался до того самого оружия, которое Гарвин-старший пытался убрать с поля зрения, чтобы его ни в коем случае не связывали с именем Стефании Фелкар. Именно этот-то пистолет я и принес к ней на квартиру и оставил в том месте, где полиция должна была неизбежно найти его. «Что же теперь будет?» – спросила Делла взволнованно. «Черт меня возьми, если я это сам знаю». Полиция, конечно, не сможет обвинить меня в сокрытии улик, поскольку я докопался именно до того оружия, которое им было необходимо, и отдал его в руки именно той женщины, которую они, вероятнее всего, избрали своей первой подозреваемой. Поэтому в данный момент меня меньше всего беспокоит, что будет со мной, но очень беспокоит вопрос, что будет с моими клиентами. Если все так, как вы думаете, то кто же мог выстрелить из пресловутого пистолета Джорджа Кассельмана? Спросила Делла. Вот это вопрос, на который я и сам пока не могу ответить. Полиция теперь обратила свои подозрения на молодую жену Гарвина-младшего и, возможно, даже на него самого. Поскольку полиция мне не очень-то доверяет, то они, безусловно, рассудят, что я предпринял все возможное, чтобы обезопасить Гарвина-младшего и его жену и взвалить всю вину на Стефанию Фелтнер. Могу себе представить, как разозлены Гарвин-младший и его супруга. Они-то будут считать, что я специально явился к Гарвину, захватив с собой орудие убийства, попросил дать мне его пистолет, потом с ловкостью Шулера подменил пистолеты, специально сделал выстрел, притворившись, что это произошло случайно, и ухитрился под видом пистолета молодого Гарвина сучить Стефании тот, из которого застрелили касальмана Таким образом, Гарвин-младший попался в расставленную мною ловушку и согласился на то, что у Стефании остался якобы его, а на самом деле пистолет убийцы. И думается мне, что когда Гарвин-старший прочтет газеты, то и он обрушит на мою голову кучу проклятий. А полиция что же? Полиция, конечно же, решит, что все проделанное мною преследовало лишь одну цель – спутать улики. И теперь они смогут доказать, что у меня в руках побывало орудие убийства. И если уж это им удастся, то они постараются наделать мне столько неприятностей, сколько смогут. Разве они смогут доказать, что этот пистолет – орудие убийства? Теперь смогут. Каким же образом? С помощью той пули, которая оцарапала стол Гарвина-младшего. Если бы не эта пуля, им бы понадобилась чертова уйма времени. Да и не думаю, чтобы им это вообще удалось. Но теперь, как только они заполучат эту злосчастную пулю, которая, как покажут свидетели, вылетела из пистолета, бывшего у меня в руках, Они очень легко докажут, что она была из того же пистолета, из которого совершено убийство. Да еще не забудьте, что я был в тот вечер у Кассельмана, и вполне возможно, что помощник прокурора додумается обвинить именно меня в убийстве. В общем, насколько я поняла, если бы не пуля, попавшая в стол Гарвина-младшего, у полиции не было бы возможности доказать, что у вас в руках было именно орудие убийства? Спросила Делла. Могли бы попытаться сделать это косвенным путем, но многого этим бы не достигли. «Шеф, а что если я попрошу Пола Дрейка заняться этой пулей? Что если полиция спохватится слишком поздно, и к тому времени пуля уже исчезнет?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Почему же?» «Потому что у Пола Дрейка лицензия, и он никак не может позволить себе попадать в острые ситуации. Он ведь может легко потерять свою лицензию. Как только вы предложите что-либо подобное Полу, он придет в ужас». Делла напряженно размышляла. «Куда все-таки попала эта пуля, шеф?» «Я выстрелил в ствол под углом, надеясь, что пуля попадет в стену». «И она попала?» «Думаю, что да». «Но для чего же вы все-таки выстрелили?» «Специально для того, чтобы пистолет, который полиция найдет в квартире Стефании Фелкнер, не имел бы одной пули». «Тогда, если бы полиция разыскивала оружие с одним отстрелянным патроном, они тотчас же бы успокоились, найдя пистолет молодого Гарвина». Что же мы теперь предпримем? Сейчас мы не можем сделать ровно ничего. Нам остается только ждать дальнейших событий. Это для меня труднее всего, задумчиво сказала Делла. Боюсь, что у меня просто начинают сдавать нервы. Придется мне, пожалуй, пойти и раздобыть себе что-нибудь успокоительное. Но я вернусь через пару минут. В чем дело? Резко спросил Мейсон. Мне не спалось сегодня ночью. Все время в голову лезли мысли о Стефании Фелкнер и молодом Гарвине. «Сама не пойму, что со мной. Может, это просто...» «Вы переутомились, Делла», – перебила ее Мейсон. «Вы проводите слишком много времени в конторе и взвалили на себя чересчур много обязанностей. Так больше не может продолжаться. Вы и контролируете работу стенографистов, и разбираете почту, и принимаете посетителей, и отвечаете на звонки, да еще ухитряетесь помогать мне в разборе различных дел. Это никуда не годится. Я тоже думаю, что это переутомление, но до сих пор меня это не волновало. Только вот этой ночью. Я просто глаз не сомкнула. Просто свихнулась на почве романтики. Все представляла себе, как Стефания отчаянно переживала, когда из газеты узнала, что Гарвин младше женился, даже не дав себе труда предупредить ее. И еще Гарвин старший, который так хотел, чтобы она вошла в их семью. В конце концов, правда, мне удалось уснуть, но проснулась я вся в слезах, а потом уже не могла уснуть. «Ну вот что», — решительно сказал мейсон «Марш отсюда». Садитесь в свою машину и отправляйтесь домой. Примите снотворное, ложитесь спать и забудьте обо всем этом. И если уж будет что-то очень срочное, я вам позвоню. Может быть завтра у нас будет решающий день, но сегодня определенно ничего больше не случится, поскольку полиция не станет ничего затевать при теперешней неразберихе. Им придется сначала навести полный порядок в этом деле. Но если они что-то затевают, то это будет направлено в первую очередь против вас, не правда ли? Да, если у них появится такая возможность. Гамильтон Бургер, помощник прокурора, безусловно позаботится об этом. И сержант голкомб будет счастлив помочь ему. Черт возьми, добавил мейсон с раздражением. Удивительно, до какой степени обстоятельства могут иногда подвести нас. Ну ладно, идите немедленно домой, Делла. Вы обещаете позвонить мне, если произойдет что-нибудь важное? Клянусь. Ну хорошо, сдалась наконец Делла. Я действительно чувствую себя, как выжатый лимон. Послушайте, может быть, вы просто заболели? Вам бы следовало вызвать врача. Да нет, не стоит. Я чувствую, что мне просто-напросто необходимо выспаться. Конечно, мне следовало бы принять снотворное, но пока я собиралась это сделать, уже стало светать, и я побоялась, что не смогу вообще работать, если приму таблетку. Вы немедленно примете снотворное и ляжете в постель. И, пожалуйста, не будьте чересчур легкомысленны. Если почувствуете, что вас лихорадит, вызовите врача. Я вообще-то с вами согласен, что, скорее всего, вам просто нужно хорошенько выспаться. Но все-таки лучше перестраховаться. Ладно, так и сделаю, согласилась Делла. Но вы, пожалуйста, обязательно позвоните, если будет что-нибудь важное. мейсон кивнул и опять принялся расхаживать по кабинету.